Ну и получил, разумеется, не отходя от кассы. Дали по репе, дали по жопе, выдворили на кровать в его комнате и еще дали указания. Завтра развод с концерном. Бабу они за человека не считают, поэтому Ирину не берем. Ты нам нужен завтра в здравом уме, с ясными глазами. Нейролептики не принимать, спиртное не пить. Про наркоту вообще не говорю. Если глаза ясными не будут, мы стрелку перебьем. Тебе увалим, зипдюлей, по первое число. Свяжем, сунем в холодную ванну и будем держать, пока не прояснеешь. Это понятно? Понятно. И вид у тебя, ублюдок ты вафельный, должен быть уверенный. Если уж тебе пофую и подыхать собрался, так будь мужиком. — Напоследок сослужи матери хорошую службу. — Это за тобой? — издатый с ушами. Она помчалась на край света. — Это из-за тебя, уродец ты недоделанный. Она попала в такую передрягу. Я понятно излагаю? — Понятно. Хамство Седова было не более чем нехитрым педагогическим приемом. Сергей это сразу просчитал. Но что-то в его словах заставило юношу крепко наморщить лобик. Проклюнулась вдруг некая рациональная идея. «Я буду в форме, можете не сомневаться». Ночь Сергей не спал. То ли дало себе знать резкий отказ от транквилизаторов, то ли вредный седой всколыхнул нечто в израненной душе юноши. Определенных выводов так и не сделал, Хотя ворочался всю ночь, сились разобраться в этом своем новом состоянии, наполненном какой-то безотчетной тревогой и странным предвкушением чего-то необычного. Не разобравшись, забылся на часок перед самым рассветом, пожелав себе увидеть сон про массовые казни лиц кавказской национальности мужского пола в возрасте от шестнадцати до пятидесяти лет. желательно цветной. Сон не показали, но, проснувшись поутру, Сергей вдруг, как в раннем детстве, в новогоднее утро почувствовал, что сегодня ему подарят нечто замечательное, нечто из ряда вон, например, возможность героически умереть, с пользой для дела. Седой и его головорезы не пожелали вот так сходу общаться с представителями концерна. В назначенное время Навстречу не явились, чего-то вычисляли, пробивали и на ходу решали какие-то проблемы. Затем долго мотались по Москве, седой многократно с кем-то перезванивался, менял на ходу тачки, насмешливо ободряя, пескриво негодующего в трубке абонента. Наконец пересеклись где-то у черта на куличках, то ли в Южном Чертанове, то ли в Западном Бирюлеве. сергей в этих краях никогда не бывал и в обстановке ориентировался слабенько помнит лишь что встреча происходила в каком- то небольшом кафе у железнодорожного моста которому вела единственная дорога ловко заблокированная невесть откуда взявшимся камазом сразу после их проезда общались от минут десять все это время сергей сидел и туканом непрерывно фиксируя взглядом крепкую шею породистого бородача в папахе из серебристого каракуля. В суть беседы не вслушивался и ждал, когда же начнут стрелять. Бородач был главным с вражьей стороны. Как начнут стрелять, надо броситься через столик и душить. Только не как вчера седого, а чуть резче. Сейчас он это сможет. Бородач был сердит. Держался надменно и вообще походил на сказочного царя, с незашедшего до встречи со своими неблагодарными холопами, осмелившимися чего-то там требовать от самодержца. «Ща, гляди, посохом в пол вдарит, в окно шарахнет молния, и от холопов останутся хорошие угли для барбекю». Однако хоть царь и пыжился вовсю, но под свинцовым взглядом юноши несколько раз неуютно поежился, а в конце даже заметно покраснел от досады. Видимо, никак не мог взять в толк, в чем особенность этого недетского взгляда. Особенность же была проста, до чрезвычайности, и потому, видимо, глубокому анализу не подлежало. Глаза зеркало души. В глазах при наличии некоторых навыков можно прочесть многое, чего индивид не желает говорить или показывать. Когда люди общаются и чего-то хотят друг от друга, глаза отражают массу эмоций, меняющихся в зависимости от результатов общения: интерес, удовольствие, гнев, презрение, радость и так далее. А в замороженном взгляде юноши Ничего не менялось и не читалось вовсе. В самом деле, что можно прочесть в фотоэлементах электронного пулемета, запрограммированного на открытие огня по любой цели, пересекающей линию охраны? Вы можете сидеть сбоку, изучать эти фотоэлементы хоть целую вечность, грозить им всеми карами мира и шептать самые ласковые слова, но ну как только вы решите что добились своего и вторгнетесь в контрольный контур электронная цепь замкнется и вас разнесет в клочья разрывными пулями цепь не замкнулась стрелять почему то не стали в конце беседы седой сказал наши с тобой проблемы это наши проблемы а эту семью не троньте вообще забудьте о них «Конечно, дорогой, конечно!» Царь усмехнулся и взмахнул четками. «Я сказал мое слово «закон». «На, гляди!» Седой законом не удовлетворился, достал из кармана два листка, испещренных убористым печатным шрифтом, и бросил на стол. Сергей впервые за все время беседы проявил интерес, отпустил взглядом шею царя, Мельком глянул на листки. Взгляд выхватил из общего аппетитного массива названия населенных пунктов, набранные зачем-то жирным шрифтом. Ставрополь, Краснодар, Владикавказ, Минводы, Махачкала, Кисловодск, Волгоград, Листа, Красноярск, Новосибирск, Одинцово, Тверь. «Что это?» — недовольно скривился царь. «Адреса семей твоего Тейпа, проживающих вне Москвы!» Седой ткнул пальцем в один листок. «Адреса Тейпа у Маевых». Палец переместился на второй листок. «И парень, и мама его — крепкие, здоровые люди. Самоубийством баловаться не собираются. Дорогу переходят в положенном месте. Пальцы в розетке не пихают». Если с ними вдруг что-то случится, вырезать семьи будем по списку, в порядке нумерации. Начнем с твоего списка. Ты главный. Ты мне веришь? Слушай, зачем, э, вообще такие вещи говоришь? Царь побагровел, голос его скользнул на фальцет, прорезался откуда-то незаметный ранний акцент. Не дала дала-делаем или угрозы, говорим? Какой такой выреза, э? Думай, да, когда говоришь?» «Я вопрос задал», — седой на возмущение собеседника и брови не повел. «Не выдержал паузу, давая царю подумать, повторил. Ты мне веришь?» «Верю», — нехотя воркнул царь, отводя взгляд. Сейчас, спустя полтора года, подготовленный в информационном плане Сергей понимает, что царь тогда не просто так ответил, чтобы отвязаться от Седова, а ответил искренне. Московская диаспора всегда отличалась какой-то особой неуловимостью и прозрачностью. Во времена больших разборок со славянскими группировками бывали такие моменты, когда жаждавшие мести коренные братки – Не могли найти по всей столице ни одного горца. Приезжие бригады из Шатоя и Старого Очхоя отработают и назад, а основные тем временем на каникулы растворились, рассосались, разъехались по родичам, по Велика Россия мачеха.